как проживешь ее всю, только оп, успеешь сказать напоследок. А сейчас я кто? Никому не нужная, необразованная, безработная девица с никому не нужной куклой-подмышкой. Отец давно ушел к другой женщине. Андрей собирается жениться. Мама больше во мне не нуждается. Сегодня у меня... Хоть какие-то дела нашлись, чтобы не сойти с ума от одиночества. Куклу пристроить, окно починить, с Анжелой увидеться. А завтра? А через неделю. Почему? Ну почему я не умею жить ради себя одной? Чем мне этот день запомнить? Не в музей же идти в самом деле, мрачно заметила Маша в суд, подцепив носком кеды пустую пивную банку и пиная ее к переполненной урне. И в цирк уже не тянет. Девочка выросла. Это да. Есть вещи, которые надо делать только в детском возрасте. Например, читать Дюма. Согласился с ней голос, раздавшийся прямо за ее спиной. То, что он сказал полностью, отвечало ее мыслям. Маша не сразу сообразила, что прозвучал этот мужской голос не в ее воображении. А когда поняла, оглянулась, скорее удивленно, чем испуганно, или ходить в цирк. Остановившись, мужчина спокойно раскурил сигарету и помахал ей в воздухе, рисуя дымом сложную фигуру. Хотя идея отличная. — Вы со мной разговариваете? — уточнила Маша, вглядываясь в лицо незнакомца. — Нет, она никогда прежде его не встречала. В этом она была уверена. — В общем, да. Словно сомневаясь в собственных словах, ответил тот. Просто шел за вами, пытался обогнать, а вы вдруг заговорили. Ну, я и ответил. Тоже проблема досуга. Неожиданно куча времени образовалось, а пойти некуда. «Понятно», — неопределенно ответила девушка, и двинулась дальше, держась ближе к стене дома, чтобы освободить место рядом с собой и медленным шагом, чтобы у незнакомца не создалось впечатление, что Маша сбегает. Он ей неожиданно понравился, и внутренне сжавшись, Девушка торопливо решала вопрос «Насколько?». «Если пригласит куда-нибудь в кафе, пойду. Если телефон попросит, да, но ни ко мне, ни к нему домой не поеду. Нет? Нет. С какого горя?» В кабак тащиться неохота. Мужчина пошел рядом с ней, держась так близко что иногда касался Машиной руки локтем. Без компании тоскливо. В кино ерунда идет, Других идей нет. Вот вы подсказали музей, цирк. А что? Давайте сойдемся на театре. Не понравится пьеса, отсидимся в буфете. Маша помедлила с ответом, бросив на своего спутника оценивающий взгляд. Тот встретил его с улыбкой, которая пряталась в его прищуренных глазах и вздрагивающих уголках рта. На вид ему было лет тридцать среднего роста, плотного сложения, темноволосый. Сходить в парикмахерскую, заметила девушка, ему стоило пару месяцев назад. Сильно отросшие волосы спускались на воротник потертой кожаной куртки и придавали его облику... Нечто небрежное, артистическое. В небольших, близко посаженных к переносице серых глазах плясали искорки смеха. И Маша невольно заулыбалась в ответ, неопределенно и слегка смущенно. А вон как раз театральный киоск. Что у нас там? Не дав ей опомниться, мужчина легонько подхватил ее под локоть и повел в нужном направлении. Они уже вышли из переулка и оказались на Тверской.